Глава двадцать девятое. Помещение, которое мы занимали, с большой натяжкой можно было назвать комнатой. Это было превращенное в жилье стойло, плотную, примыкавшее к гостинице. В нем было не слишком уютно, и мы проводили много времени в общем зале. Но это оказалось единственным местом, где гроли могли разместиться более или менее комфортно. В этот вечер. Мы отправились к себе раньше обычного. У нас не было настроения давиться в толпе посетителей. Все приходили сюда, чтобы хлебнуть немного и обменяться свежими небылицами. К тому же я собирался подняться с восходом солнца. Я должен был вернуть экипаж владельцам и подыскать верховых лошадей. Остальное снаряжение, не гоняясь за химерами, мы уже прикупили в разных местах. Это был спокойный вечер. Даже Дажанго почти не болтал, он страдал от похмелья, а Морли не позволил ему ни капли для облегчения мук. Гибриды отвратительно переносят алкоголь. В шуме, доносящемся из общего зала, вдруг появилось что-то необычное, хотя и не смог бы определенно сказать, что именно. Морли тоже на уши и помрачнев распорядился. «Да, Жанга? взгляни, что там происходит». Дажанга исчез, но уже через секунду возник снова. «Шестеро парней допрашивают хозяина. По правде говоря, им нужны вы и Гаррет. На вид они очень крутые ребята, Морли. Плохо дело». Морли заворчал, затем замычал, зарычал, захрюкал и залаял на языке Гролли. Дорис и Марша тут же расположились по обе стороны двери. Дажанга скрылся за спиной Морли. Мне Морли сказал. «Отойдем как можно дальше от дверей. Предоставим им побольше пространства, если они пожелают войти». Шкура Гролли начала менять окраску. Они сливались с ландшафтом. Не знал, что они способны на такое. Гролли предпочитают этим не хвастать. «Как ты там, Дажанга?» «По правде говоря, мне надо выпить. Очень надо». «Не дрейф все будет в порядке. Бабах!» Сорванная с петель дверь влетела в комнату, а следом за ней и пара типов, сильно смахивающих на плоскомордого тарпа. За ними следовал их бесстрашный лидер. Арьергард сил вторжения прикрывали еще три глыбы мышц. Штурмовая группа расступилась, чтобы босс мог нас лицезреть. Босс замер. То, что он узрел, явно пришлось ему не по вкусу. Выяснилось, что мы его ждали». Морли бросил несколько слов. Марша и Дорис что-то прорычали в ответ. Наши гости оглянулись, и один из них произнес. «А, э, похоже, мы влезли в дерьмо». Морли улыбнулся командиру отряда и спросил. «Что же, может быть, вы желаете приступить к делу?» «Мы заглянули передать вам одно сообщение» как мило с вашей стороны заметил я и что оно такое длинное что каждому из вас пришлось запомнить по целому слову и не находите ли вы ребята обременительными те дубинки и железки что таскаете с собой на улицах по ночам не безопасно держу пари вы правы и столь же небезопасными могут оказаться некоторые помещения не перебарщивай сказал мне морли в чем суть послания сомневаюсь что его целесообразно излагать при сложившихся обстоятельствах. Однако я настаиваю. Представляете, я прибываю в незнакомый город, где, как мне кажется, никого не знаю, и вдруг кто-то шлет мне привет. Я взволнован и заинтригован. Дажанга, сходи за бочонком и кружками, чтобы мы могли достойно принять гостей. Дажанга, покидая комнату, обошел наших гостей сторонкой, и после его ухода Они не двинулись с места. Видимо, их не вдохновило изменение в соотношении сил. Из вещевого мешка я извлек маленький бумажный пакетик. Так в чем же суть послания? Внезапно севшим голосом вожак произнес. «Убирайтесь из Фулл-Харбора. Если ему еще раз доведется встретиться с вами, можете считать себя покойниками». Ну уж это... «Совсем не по-соседски. Таинственный он даже не находит нужным назвать себя и объяснить, почему его так заботит состояние моего здоровья. Почему бы ему не просветить нас? Чем мы так его обидели?» Несмотря на незавидность своего положения, наш гость начал дымиться. «Пожалуй, я все же немного переборщил. Совсем чуть-чуть. Морли был прав. Вернулся до Жанга с бочонком и кружками». «Разливай!» — распорядился я и, обращаясь к гостю, продолжил. «Послушайте, дружище, мне очень хочется побеседовать о человеке, который настолько заинтересовался мною, что прислал вас. Хотя бы узнать, в чем причина визита. Кто вас послал?» Он сжал зубы. Такой реакции я и ожидал. Я открыл бумажный пакетик и высыпал часть содержимого в заполненные до Жанга кружки. «Не волнуйтесь, это всего лишь...» Безвредное вещество, которое вырубает слона на десять часов, а человека — на двадцать четыре. Я подал знак. Дажанга набрался мужества и поднес полную кружку человеку, стоявшему ближе всего к гроллям. Тот отказался принять напиток. Морли что-то пролаял, и Марша, может, Дорис, сгробастав кружку и гостя, перелил ее содержимое в его глотку. Ему это составляло труда не больше, чем матери, паящий молоком несмышленыша-ползунка. Затем он раздел посетителя догола и выбросил из единственного окна комнаты. Если у парня имелась хоть капля рассудка, ему следовало бы отыскать себе укрытие до того, как наркотик начнет действовать. Народ в Фулхарборе весьма отрицательно относится к появлению голых в общественных местах. Обнаруженные в столь непристойном виде вполне могли окончить свои дни трудясь в пути лица на рудниках Кантарда. Остальные обладатели крепких мышц решили, что настало время удалиться. Один из Гролей держал оборону в дверях, пока братец не пришел ему на подмогу. Когда все успокоились, я спросил. «Кто вас послал?» «Можешь считать себя покойником!» «Пусть мысль об этом утешает!» И согревает вас все долгие годы на рудниках. Я передал Дажанга вторую кружку. На этот раз кормящей матерью стал второй гроль. Мы будем продолжать процедуру до тех пор, пока вы не назовете имя. Вы будете последним. Если очередь до вас дойдет, вы получите дозу поменьше, в самый раз, чтобы забыть, кто вы и где находитесь, но недостаточную, чтобы перестать держаться на ногах. Так что проблем вам не избежать. «Ради бога, Швиц!» взмолился один из громил, когда я вручил до Жанга следующую кружку. «За это нам не платили! Этот гад держит нас за яйца!» «Заткнись! Все будет улажено!» «Чушь дерьмовая! Ты же знаешь, что он и пальцем для нас не пошевелит! Скажет, что мы этого заслуживаем! Да если и захочет, у него не хватит влияния, чтобы нас выручить!» «Заткнись!» Один из гролей схватил недовольного. «Черт, подождите!» — заорал тот. «Нас послал! Зэк-зак!» Я изумился, но скрыл истинную причину изумления, спросив. «Кто такой дьявол его побери, этот Зэк-зак?» Бесстрашный лидер застонал. Морли дал сигнал. Гроли уложили свою добычу на пол, но остались стоять рядом. «Мы не станем отправлять вас на рудники», — сказал я. «Но мне необходимо, чтобы вы хорошенько поспали». Устраивайтесь поудобнее, кто где хочет, а мы тем временем обслужим вас пивком. «Считай, Траск, что ты уже сдох», — произнес лидер. «Бьюсь об заклад, что проживу дольше тебя», — ответил Траск. Пока они припирались, я все устроил наилучшим образом. Троим дал выпить пиво, затем мы уселись послушать нашу певчую птичку. «Одно условие», — сказал Траск. «Тот парень, которого вы выбросили первым, мой брат». «Вы принесете его сюда, или я не скажу ни слова?» Морли? Морли откомандировал Дажанга и Дориса. Траск не сказал нам почти ничего, чего бы мы уже не знали. Он не имел понятия, почему Зэг-Зак желал нас измолотить и выставить из города. Лично он не видел кентавра. С ним встречался и разговаривал Швиц. Парень даже не знал, находится ли кентавр в городе. Я задал массу вопросов, но ничего интересного не добился. зэк позаботился, чтобы его войско как можно меньше знало о нем. Что ж, ты со своей стороны выполнил наш договор, который включал статью в пользу твоего брата. Брат уже оказался в помещении и даже был кое-как приодет. Теперь я выполню ту статью соглашения, которая призвана пойти на пользу мне. Дажанга свяжет тебя достаточно крепко, чтобы на освобождение ушло не меньше двух часов. Когда освободишься, можешь забрать брата и исчезнуть. Дажанга с честью выполнил почетное задание. Он постоянно прикладывался к бочонку и с каждой минутой все больше храбрел. «Не дурно для импровизации», — сказал Морли. «Да, я тоже так думаю». «Что теперь?» «Мы разденем трех остальных и бросим там» где их наверняка обнаружат. Затем отправимся на встречу с кентавром по имени Зек зак Морли эта идея пришлась не по душе, но он согласился. «Ведь он получал от меня приличные бабки и оставался недосягаем для своих кредиторов. Чего тут еще желать? Капусты и кошачьих хвостов?»